Голова четвертая. Нас подняли по тревоге дроиды снова на пороге. Тьфу, вашу ж бабушку. Торн отстранился от стены и мысленно костеря себя на все лады, потер ушибленное плечо. Но долго он так не простоял, почти сразу продолжив свое неуверенное шествие по коридору. Почему неуверенное? По объективной, блин, причине. Торн казался себе возвращающимся с гор и заборедшим в метро лыжником. Потому как даже не самое габаритное оружие и минимально укомплектованная по-военному минималистичная и функциональная сумка за спиной ощущались слишком явно. А уж выпирающий во все стороны пояс, пара надутых карманов с медикаментами на бедрах и сама броня картину органично завершали, делая из парня того, кем он на самом деле и являлся – нелепого с претензией на какие-то навыки гражданского в броне. Нет, будь у Тор на свободный час, и он бы пообвыкся со снаряжением, побегал бы, попрыгал, подвигался, да и привык, начав чувствовать себя куда как увереннее. Вот только времени не было. И даже майор по итогу задал направление для дальнейшего движения, после чего умотал по своим срочным делам. Умотал, оставив гражданское лицо посреди опорника в гордом одиночестве, среди петляющих коридоров и заблокированных биометрией дверей. Потеряться тут было сложно, но даже эти краткие минуты для Торна растянулись в разы, прогнувшись под мельтешащими в голове мыслями самого разного толка. Золотое дитя, ноктюрны, которых тут сейчас не могло быть, необычная готовность военных каждому первому выдавать оружие после беглого прогона по вершкам. Благодарность доктора, который вряд ли лично видел, что происходило вне стен совсем недавно, все это нещадно давило на перегруженные мозги. Торн буквально чуял что-то неправильное, но никак не мог взять в толк, что же именно это было. И это его раздражало, мешая сосредоточиться на делах насущных. «Явился, не запылился, ты там по дороге привал устроил, что ли?» Первым, что сделал при виде его старший среди десятка вооруженных бойцов в броне, стало именно это возмущенное восклицание. «Давай, давай, натягивай шлем и готовься внимать. Не глухой? Ну и отлично». Элементы шлема выехали из ворота комбеза, и быстро сомкнулись перед глазами, отрезав торна от окружающего мира. Но прошла секунда, шлем оброс внешней защитой, и забрало не только стало с одной стороны прозрачным, но и расцвело яркими красками дополненной реальности. Подключился интерфейс шлема, подсвечивающий союзников и даже подписывающий кто есть кто. По оружию информация пока не транслировалась, так как для этого требовалось держать то в руках перчатками касаясь в изобилии присутствующих на охватких поверхностях гадюки контактных площадок. «Значит так, парень, слушай сюда. Я сеньор, командир дельты. группы, в которой у тебя и определили, то ли по несчастливой случайности, то ли по досадному совпадению. Идем мы в арьерогарде, сразу за броневиками с гражданскими и составляем часть внешней по совместительству единственной линии обороны. Это значит, что если что, помочь нам, окромя соседей, будет некому». Так что в твоих интересах слушать всеми имеющимися ушами и смотреть всеми глазами, тщательно мониторя обстановку вокруг. Кивни, если понял. Торн кивнул. Отлично. Возмущения нет? Не передумал играть в солдатиков? Что ж, хорошо. А потом казалось что не очень-то и хорошо. Твое место в группе сразу за чайкой и перед гробом. Задача у тебя простая. Выполнять все мои приказы, даже если тебе покажется, что я несу чушь. По ноктюрнам на дистанции не стреляем, заметив выживших не орём и вообще лишний раз не шумим. Наша задача прорваться, а не зачистить территорию. Вопросы? Вопросов нет. Уж что-что разбираться в людях Торн умел, потому для него не составило труда понять, что сеньор, как он сам назвался, не столько недоволен, сколько обеспокоен присутствием в отряде ненадежного звена. И парень не мог его в этом упрекнуть, так как сам в похожей ситуации ввел бы себя аналогично». А то и вовсе послал бы гражданского в грузовичок, чтобы не отсвечивал и сидел там до поры, не мешая профессионалам выполнять свою работу. В общем-то, безопасники так бы наверняка и поступили бы, будь у них чуть больше времени, и не торопись они поскорее выдвинуться на соединение с союзниками на большом расстоянии от эпицентра. Ну а суматоха и хаос традиционно были надежными спутниками неразберихи, в которой и недокурсанта могли определить на внешний периметр, предварительно вручив оружие. «Ты еще можешь отказаться и вернуться к остальным гражданским?» «Нет?» «Тогда будешь зеленым. Не в обиду, но к тебе этот позывной прилип заранее. Устраивает?» «Устраивает». Попытки найти повод отправить его к остальному мерняку, торно даже забавляли. «И последнее. Бозов сообщил, что ты из особо упорных кандидатов на поступление в ООБ. И кое-что в нашем деле понимаешь. Но я все же кое-что спрошу. Стрелять умеешь?» 90 баллов выбил сегодня майор-свидетель. На стрельбищах бывают часто». Подтвердил Торн. И я не раз пытался попасть в ООБ, пролетал по физухе. Теорию знаю почти идеально, вот с практикой у меня не очень. Но я быстро учусь. Это мы еще поглядим. Ну-ка, это что? Мужчина вытянул из кобуры на поясе внушительных размеров пистолет. Угловатый. С низкой рамкой коллиматорного прицела и монструозной обоймой. Он очень даже внушал. И был знаком Торну, о чем тот тут же и сказал. Треск личное оружие старшего офицерского состава. 24 патрона в обойме, высокая останавливающая способность». «Это...» Сеньор не дал опрашиваемому договорить, вытачив из-под сумка невзрачный на вид пакет из как будто бы плотной пористой бумаги. Ту его часть, где присутствовали характерные отличительные знаки, офицер намеренно закрыл ладонью. Торн прищурился, замешкавшись на пару секунд, но в конечном счете и тут не сплоховал. «Индивидуальный медпакет». При контакте с жидкостью и надрывом упаковки расплывается плотное, блокирующее кровотечение и закупоривающее раны пеной. Перечислять все, что ему было известно, Торн не стал и не прогадал. Сеньора подобные характеристики медпакета волновали в последнюю очередь. Что ж, кое-что ты знаешь, это радует. Абуза нам нужна в последнюю очередь. Последнюю фразу мужчина произнес очень уж задумчиво. Уже двоих умелых дебилов пытались подсунуть. На словах они все были чуть ли не из спецназа а по факту всех к другим гражданским отправлять пришлось время тратить. Я не подведу командир, надеюсь на это. Тот кивнул, неоднозначно ухмыльнувшись. И я еще раз повторю, даже если очень захочется, без команды не стреляй. Открывать огонь разрешаю только в случае непосредственной угрозы жизни твоей или кого-либо еще из нашей группы. Я весь конвой имею в виду. А те, кого мы можем встретить по пути? Сеньор нахмурился... А уголки его губ дрогнули. «Только если будет такой приказ. На нас тылы, и оттуда мы никуда не лезем. Даже если ну очень захочется». Тяжелый взгляд мужчины уперся в непрозрачную поверхность шлема Торна. Но тот этого словно вообще не заметил. А спустя пару мгновений уже лицо синьора скрылось за развернувшимся в боевое положение шлемом. «Сначала думай, потом действуй. И помни, что броня и ствол не делают тебя неуязвимым, парень». Ноктюрны имеют неприятное свойство вскрывать даже самую крепкую броню. Синьор отвернулся, кончиками пальцев коснувшись шлема в районе виска. Несколько секунд он словно бы прислушивался к чему-то, после чего рявкнул во всю глотку так, что внутренняя связь оглушила бы, не регулируя автоматика громкость. Дельта, оружие и снаряжение в последний раз проверить. Дальнейшая суета ничем не отличалась от того, что Торн за свою жизнь успел вычитать рутине бойцов ООБ, отправляющихся в рейд. Все смотрели сами себя и друг друга. приготовили оружие к бою так, что оставалось лишь щелкнуть рычажком предохранителя и заняли свое место в строю, который оказался не так уж и впечатляющим. Заняв свое место ровно за спиной чайки, высокого и худощавого человека в средней броне и с зубром, тяжелой полуавтоматической винтовкой в руках, Торн позволил себе повнимательнее оглядеться вокруг. Первыми в глаза бросились броневики, которые выкатили из ангаров во внутренний дворик оперативного центра. Пара сугубо десантных и безоружных, еще два с башенными крупнокалиберными автоматическими орудиями. И один натуральный «Франкенштейн» о трех орудийных башнях и корпусом, в который, казалось, экипаж можно в лучшем случае утрамбовать в качестве консервов. «Чайка». Парень подошел поближе к старшему товарищу, окликнув того. «Я вон ту махину вижу впервые». Что это и какие задачи выполняет? Солдат обернулся, прямо сквозь шлем окинув торно мало с недовольным взглядом и ответив слишком высоким для мужчины голосом. Это экспериментальная автономная боевая машина. Пойдет в противоположную от нас сторону и устроит там шум. Ее сейчас первый и выпустят. И правда, не прошло и нескольких секунд, как беспилотный броневик протиснулся через приоткрытые ворота, на которые сейчас смотрел добрый десяток стволов и, судя по гулу двигателя, приманка весьма споро принялась объезжать оперативный центр по кругу. «Я удовлетворил это твое любопытство?» «Более чем, спасибо. Просто постарайся меня не подстрелить, зеленый. Ну и себя тоже, конечно». От сдвоенной раскатистой и достаточно громкой очереди автоматических пушек Торн чуть ли не подпрыгнул на месте, но быстро спохватился и понял, что это молотит по каким-то неведомым целям удаляющаяся от оперативного центра приманка. «Как-нибудь разберусь», — хмыкнул Торн, которого разрывали противоречия. Он вроде бы и хотел, чтобы в нем не сомневались так уж явно, но при этом сам едва не пошел на взлет просто от относительно громкой череды выстрелов, подтвердив тем самым свою несостоятельность для роли надежного бойца, не обязательно даже перед другими, но уж точно перед самим собой. Почти сразу после первого залпа экспериментальная бронемашина, уже ушедшая на приличное расстояние, Завыло на всю округу весьма приметным сигналом, напоминающим помесь сирены и систему оповещения на опасных производствах. Завывания эти перемежались с громогласным и отчетливо звучащим призывом не двигаться на звук, что должно было отвадить выживших от готовящегося пропасть подвалом на актюрнов, броневика. И то ли так совпало, то ли у военных был какой-то конкретный план, но после этого звукового сигнала все вокруг засуетились втрое активнее. «Пять минут, пошевеливайтесь». Три с половиной десятка бойцов к этому моменту уже образовали периметр вокруг конвоя, а плюс-минус 20 некомбатантов из числа сотрудников оперативного центра поспешно размещались на броне, цепляя на ту ящики и мешки с припасами. Еще пара человек с земли запускала в воздух новых дронов, общее число которых выросло до полутора десятков. А самым невезучим выпала сомнительная честь по распределению гражданских в недрах бронемашин. Самих гражданских за это время Торн насчитал не больше 20 человек. Немало на самом-то деле, но подсознательно он ожидал большего. Успел заметить и Алису, ее разместили в третьем по счету с головы колонны броневике, вместе с остальными женщинами, детьми и одним единственным древним столетним стариком, который до самого конца костерил безопасников и требовал выдать ему хоть что-то стреляющее. Но почтенного ветерана так и не уважили, а его ругань стихла лишь после того, как закрылся ведущий в недра бронемашины люк. Минута, всем собраться. Хамелеонов зачистили, но это не значит, что среди трупов не могла притаиться тварь другая. И помните, что помощи ждать неоткуда. Мотивационные речи у тебя, как всегда, сеньор. Только с нами в этот раз новенький, и он к твоим похоронным настроениям иммунитет еще не выработал. Весело ответила Чайка, демонстрируя превосходную стойкость духа и чувство юмора. Этот новенький добрался досюда от самого эпицентра меньше, чем за час. И не подох в процессе. Еще и девчонку приволок. Не стал отмалчиваться лидер Дельты. Если кто из гражданских и понимает, в какой глубине задницы мы находимся, так это он. Так что не надо тут ля-ля. Или он тебе приглянулся, Чайка? Ответом на этот вопрос стал дружный гогот всего личного состава отряда, заставивший Торна улыбнуться. Люди везде оставались людьми, и ошибкой было бы считать безопасников безликими болванчиками, не автоматон, а чай. Будучи не в силах и дальше просто стоять и истуканом, парень повел плечами и потянулся, чувствуя, как растягивается ткань комбеза, почти что слившаяся с кожей и поддерживающая комфортную температуру на всей ее поверхности. Пластины брони уже едва ощущались, а вот руки слегка оттягивала увесистая гадюка который парень, справедливо рассудив, пристроил обойму на 60 выстрелов. Всего магазинов с собою у Торна было с десяток на разгрузке и еще столько же во внешних карманах заплечной сумки. Вроде бы и много, но что сеньор, что другие старшие офицеры требовали держать в голове необходимость при каждом удобном случае пополнять боекомплект, снимая тот с брони. Видно, не от приступа хомячества транспорт нагружали так, словно собирались на затяжную войнушку. Торн слабо себе представлял, что за адские врата должны разверзнуться для того, чтобы трем десяткам бойцов в сопровождении двух зубастых бронемашин потребовалось вжатые сжатые сроки израсходовать столько патронов, но предпочел в этом деле довериться профессионалам. Раз они говорят, что лучше всегда держать при себе полный боекомплект, значит это действительно нужно делать. Выдвигаемся, ребятки. Держим строй, не отстаем и смотрим вокруг. Сатир Лузга, на вас контроль воздуха. Колоссальные ворота оперативного центра пришли в движение, и створки их начали разъезжаться в стороны. Вместе с тем двинулись с места сначала первая бронемашина, а после оставшиеся три, сформировавшие бронированную, во все стороны ощетинившуюся оружием гусеницу. Отряд сеньора шел последним, но это не значило, что они испытывали меньшее напряжение. Да, шанс наступить на притаившегося Ноктюрна был малость поменьше, но мутанты сами по себе не были такими уж тупыми и вполне могли дождаться удобного момента, чтобы попытаться ударить в спину. Тех же хамелеонов высматривали при помощи спецоборудования, но подишь разгляди среди трупов абсолютно всех тварей. Торн строго соблюдал все возможные меры предосторожности, чтобы и самому не убиться, и окружающим не навредить. При этом он поглядывал на соседей, Обращая внимание на то, как те держатся и что делают. Но пока перенять удалось лишь манеру двигаться и доворачивать весь корпус вслед за оружием. Как раз те навыки, которые на стрельбище не выработаешь, а в поле без них быстренько помрешь. Группа из четырех бронемашин и пешего охранения тем временем полностью выбралась наружу, закрыв за собой ворота оперативного центра. Над головой жужжали дроны, рядом тарахтели двигатели транспорта, но до сих пор не прозвучало ни единого выстрела, что было удивительно. На такую толпу мутанты слетаться должны Акимухи на мёд. И совсем скоро Торну довелось увидеть, как безопасники этого добились. Когда они проходили мимо особо крупной груды трупов, та вдруг зашевелилась, и наружу выскочил самый обычный Ноктюрн, неуклюже засеменивший на задних лапах к бойцам Дельте. С каждой секунды его движения становились все увереннее и быстрее, а опасность, которую он из себя представлял, лишь возрастала. Бойцы с ходу взяли твари на прицел, но стрелять не стали. «Чайка», облаченная в среднюю броню модели «Гладиатор», закинула свою массивную винтовку за спину, хвала магнитным захватом, и выступила вперед с одним лишь вибротесоком, тихо взвизгнувшим в ее руках. А когда до «Ноктюрна» оставалось несколько метров, Бросилась на него, проведя пару стремительных, усиленных сервоприводами ударов. Даже кровь не брызнула, а туша мутанта уже повалилась на бетон, словно марионетка с перерезанными нитями. Чайка быстро вернулась в строй, удостоившись похлопывания по плечам от сатира. Ноктюрн остался остывать, а колонна как двигалась вперед, так и продолжила это делать. И сюда не сбегались мутанты со всего района, как могло бы быть. «Идиллия, чтобы их...» «А я бы так смог». «Вряд ли». Понимать же надо, куда бить и как. К собственному неудовольствию Торн не мог похвастаться способностями к ножевому бою. Он этому не учился. А в уличных драках с поножовщиной постоянным гостем из приюта так и не стал. С кандидатов в ООБ опять же не требовали навыков разделки мутантов, ограничиваясь вещами куда более общими. Зеленый, ты и сам все видел. Пока, возможно, так мы и будем двигаться без лишнего шума и пальбы. Бросила изрядно довольное хорошим началом рейда чайка через плечо. Но ну, не расслабляйся, понял? Понял тебя, чайка. Перехватив оружие поудобнее, Торн продолжил вертеть головой во все стороны. Шлем услужливо подсвечивал зоны, в которых внешние сенсоры фиксировали движение, но это был лишь вспомогательный инструмент, не способный заменить человеческую внимательность. Конвой успел миновать пустырь выйти на сохранившую целостность четырехполосную дорогу, когда со стороны головы колонны прозвучал первый выстрел. Торн тут же вскинул угловатый пистолет-пулемет и упер приклад в плечо. Невозможно было не заметить резко задергавшиеся среди разбитых и брошенных машин пугающие тени. Шлем не мог высветить силуэты мутантов, но вот на сам факт их наличия указал железно, пусть и с задержкой в секунду. Всем приготовиться от колонны не отставать, огонь по готовности. Длинная очередь вдавила приклад в плечо Торна и вынырнувший из-под белоснежной легковушки Ноктюрн, по инерции пробежав еще пару метров, словно подкошенный повалился на асфальт. В его тушу ударили пули чайки, решившие подстраховать зеленого новичка, но парень уже этого не видел, переводя прицел на следующую тварь, решившую попытать счастье в лихом прыжке с крыши перевернутой фуры. Одновременно с этим раздался скрежет железа, передовая бронемашина ринулась на пролом, пробивая для всей группы путь и уже не считаясь с необходимостью сохранять тишину. Да и какая тут тишина, когда мутанты наседают со всех сторон, а первая обойма летит на землю уже спустя полминуты. Торн пока плохо осознавал лимиты Ноктюрнов, и потому от души тратил боезапас, отстреливая одну тварь за другой. Но с каждым разом все меньше, а в какой-то момент он и вовсе начал считать очки, словно в тире. Вторая обойма показала дно лишь спустя минуту, и более чем вдвое большее число убитых Ноктюрнов. Так бы и утонул парень в горячке боя, если бы его не ткнули в плечо. «Двигайся, зеленый, двигайся, это не тир, твою мать!» Гроб, а это был именно он, не ограничился одним лишь криком, толчком задав неопытному напарнику направление. И для того были причины. С того момента, как Торн, что называется, заигрался в пострелушке, колонна успела продвинуться на десяток метров, от отчего часть арьергарда с гробом замыкающим начала растягиваться. Бойцы подсознательно держали строй и поначалу не особо отвлекались на что-то помимо стрельбы. Отчетливо заметно проблема стала только сейчас, когда ряды чудовищ начали стремительно редеть, и у стрелков появилась возможность, так сказать, оценить обстановку чуть более основательно. Стянуться живо, пользуясь прикрытием от дронов и отожившего автоматического орудия замыкающей бронемашины, машины, на Ноктюрнов шквал огня, безопасники вместе с Торном восстановили построение и приготовились идти дальше. Но колонна внезапно замерла. Воздух наполнился низкочастотным гудением, от которого у каждого второго заболели зубы, А по земле одна за другой прошла пара мимолетных, но ощутимых волн. В окрестных высотках начали со звоном выпадать стекла. Что-то сверкнуло в небе, а одно пятиэтажное здание, подернувшись странной дымкой, так и вовсе сложилось. Точно карточный домик, взметнув вверх облако мусора и пыли. Облако, которое подобно лавине накатывало на конвой. Индивидуальное освещение включить, фильтры проверить затараторил сеньор подствольный фонарь, на винтовке которого зажегся первым. Торн тоже поторопился провернуть то же самое, не переставая при этом озираться в поисках угрозы. Асфальт под ногами пошел трещинами, а в голове всплыло не слишком обнадеживающее понимание того, что под ними вполне могла находиться одна из веток метрополитена. «К транспорту живо, живо, живо!» «Фиксирую на актернов на 170». «Твари по курсу движения». Разразненные восклицания сливались в цельную песнь боя фоном для которого служил непрекращающийся стрёк от автоматического оружия. Не единожды громыхнуло. Вход пошли гранаты, так как безопасники пытались избавиться от как можно большего числа мутантов прежде, чем их накроет облако пыли, в котором вполне возможно невозможно будет различить хоть что-то дальше нескольких метров. Идеальные условия для ноктюрнов. Вокруг слишком много препятствий, видимость снизится. Торн неуверенно отступал, не переставая водить стволом гадюки из стороны в сторону. С его стороны мутантов пока видно не было, но те вполне могли притаиться среди машин в ожидании подходящего момента. Проходили уже, не такие уж ноктюрные тупые оказались. Зеленые шевелись живее, времени нет. А оно вообще было? Беззлобно огрызнулся парень, развернувшись и перебежав поближе к чайке, занявшей позицию на капоте легковушки, внутри которой сквозь тонированные стекла виднелась перекрученная плоть незадачливого водителя и его пассажиров. «Под нами метро, если тут образуется сердце, можем провалиться к какой то бабушке». «Да какое сердце? Они заканчивают формироваться в первые 20 минут». И тем не менее, аномальная зона была совсем иного мнения. В один миг над головами людей вспыхнула мрачным антрацитом точка, развернувшаяся в полноценную, не такую уж и маленькую сферу. «У тебя что, бабка из колдуней была, что ли?» С проскользнувшей в голосе паникой бросила чайка, инстинктивно отступившая на пару шагов назад. Это было последним, что Торн успел услышать и увидеть, прежде чем на конвой накатила волна мусора и пыли. Обзор резко упал до около нулевого, а в ряды безопасников ворвалась предшествующая хаосу неразбериха. Даже сенсорные системы шлема засбоили, и парень, чертыхнувшись, был вынужден тут же отключить с сыпящую ошибками автоматику. Теперь полагаться предстояло только на свое зрение и интуицию потому как глаза оказались не в силах увидеть ничего уже на дистанции в 5-6 метров. Дернувшись влево, Торн практически в упор изрешетил особо быстрого ноктюрна размером с ребенка. Когда-то оно им и было, отбросив содрогающееся тело на асфальт. Почти сразу ему пришлось стрелять вновь, когда в нескольких метрах впереди промелькнул очередной хищный гуманоидный силуэт. Твари, казалось, тоже не очень-то ориентировались в полевой завесе нередко просто пробегая из стороны в сторону, ловя телами пули и оседая на земле безвольными тушками. «Огонь!» — запоздалая команда сеньора из десяток пушек загрохотала в едином порыве. Ответом этому сулящему смерть оглушительному рокоту стали визги и вой попавших под раздачу мутантов. Безопасники били вслепую, но ноктюрнов было настолько много, что даже такая неприцельная пальба собирала обильнейшую жатву — гранаты. Удерживая гадюку одной правой, Торн левый сорвал с разгрузки увесистый цилиндр ручной гранаты. Щелчок по активатору, второй для перевода взрывателя с таймера на контакт, бросок по высокой дуге, как в учебке, и впереди громыхнуло, высветив в серо-желтых клубах силуэты мутантов, по которым незамедлительно прошлось сразу несколько очередей. «Свет!» На Торна словно снизошло озарение. Припав на колено, он также одной рукой скинул заплечную сумку, вытащив связку из трех фаеров. «Прикройте!» «Прикрываю!» Уверенный голос тут же отозвавшейся чайки позволил парню освободить вторую руку, положив гадюку на землю. Дальше дело пошло куда быстрее. Торн вскрыл упаковку и вытащил первый фаер, когда в считанных метрах от него повалилась туша нашинкованного свинцом Ноктюрна. Сглотнув вставший поперек горла ком, парень постарался унять дрожь в руках, запалив фаер, дав ему разгореться и со всей силы метнув вперед, подальше от своей позиции. «Лишь бы за машину какую не упал». Промелькнула мысль, следом за которой на лице вырос довольный оскал. Там, где только что ничего не было видно, вдруг проявились подрагивающие и плывущие силуэты ноктюрнов. Но это была не игра света, так как безопасники, ориентируясь на эти тени, прицельно выбивали одну тварь за другой, уже не будучи вынужденными подпускать мутантов чуть ли не в упор. Коснувшись ворота шлема и перейдя на выделенную линию с лидером отряда, Торн чуть ли не закричал «Сеньор, фаер им за спину!» Силуэты будут как в тире подсвечены. Принято, зеленый. А большего Торну было и не надо. Глядя за тем, как то тут, то там вспыхивают синие огни, улетающие вперед, парень отправил в полет оставшуюся пару файеров, после чего закинул рюкзак на плечи и вновь вооружился. Здорово придумано зелень. Басовитый голос гроба порадовал Торна не меньше заливистого громыхания его тяжелой автоматической пушки, с которой облаченный в тяжелую броню великан Обращался, словно та ничего не весело и не было размером с весло. «Выживем, я тебе рекомендашку лично напишу». «И не ты один», — откликнулась чайка, улучившая момент во время смены обоймы. Даже магазин на сотню патронов истаивал здесь так быстро, что впору было ленту цеплять там, где это возможно, и короб килограмм на 20 на спине тащить. «Вот выберемся тогда и поговорим». Доран понимал, что отстрел ногтюрнов это бесспорно замечательно, да только тут их может быть около бесконечно, сотню убей, тысячу, пять тысяч, в накрытом аномалии куске города их куда больше и все они могут начать стягиваться на шум. Не сразу, но могут. И пока еще было время, конвой должен двигаться вперед. А с этим из-за отсутствующей видимости пока было паршиво. Неожиданно нога парня съехала в сторону, а он сам едва не потерял равновесие. Почти инстинктивно подпрыгнув, он отступил на шаг назад и посмотрел на асфальт, по которому пробежала трещина. «Твою-то, бабушка, у нас проблемы!» Но Торн был не единственным, кто столкнулся со столь несвоевременным проявлением масштабных аномалий этой Нокт-области. «Нога, моя нога!» Чей-то болезненный крик предшествовал то ли хрипу, то ли вою, заставившему парня развить в себе косоглазие, чтобы одним глазом смотреть вперед, отстреливая Ноктюрнов, а другим не упускать из виду асфальт, разъезжающийся пластами, попав под которые, вполне можно было лишиться не только ноги, но и жизни. колонне старт немедленно!» «Отставить! Выпускаем гражданских и уходим с дороги!» прикрикнул сеньор, голос которого сам на себя был не похож. «Там дома, не просто обрушатся нам на головы!» «Сейсмостойкий, капитан, а тут нас утянет под землю, чтоб тебя делай, как я говорю!» Повисшее в воздухе напряжение можно было голыми руками черпать когда неизвестный, но звучавший достаточно молодо капитан соизволил так таки согласиться с более опытным товарищем. «Гражданских выпустить броневики, перевести в автоматический режим и освободить. Сеньор, задавай направление. Курс 310 ведет альфа. На дельте гражданские замыкает Чарли. Под ноги вокруг смотреть в оба». На секунду голос офицера стих со стороны броневиков, донесся грохот. А после сеньор во весь голос выругался. «Шевелитесь, беременные кобылы! Это пятый класс! Чертов спрут прямо под нами!» «Спрут?» Чайка аж запнулась на ровном месте, оглянувшись и посмотрев сначала на Торна, а после и на спешащего за ними вслед гроба. «Это же свежая ногтобласть, откуда он тут?» «Оттуда же, откуда сердце на втором часу?» «Спросишь у халатов, когда выберемся?» «Или у начальства, кто там шлепает секретно на каждый второй отчет?» «Да, мой мстительный дух с них не слезет, если что». Чайка обогнула, начавший сдавать назад замыкающий броневик, орудие которого не переставало вести огонь ни на секунду. Уже и ствол начал раскаляться, но непредвиденная эвакуация гражданских не оставляла наводчику или уже автоматики иных вариантов. «Зеленый гроб. Мы тут слегка задержимся», — рыкнул облаченный в тяжелую броню здоровяк, одной рукой подхватив легковушку заднищей и перевернув ее на бок, соорудив тем самым импровизированное укрытие. «Отчего?» — ответ пришел спустя секунду вместе с парой рухнувших дронов, пронзенных длинными, вытянутыми шипами. «Всем дальнобойный тип на подходе, поостеречься!» Торн, выглядывая из-за удачно расположенного укрытия, короткими очередями уже уничтожал весьма приметных ноктюрнов, больше напоминающих гигантские живые кусты. Целил он в самое сплетение корней, ветвей или щупалец И не зря. Всего нескольких попаданий туда было достаточно, чтобы тварь развалилась на отдельные запчасти, уже не представляющие угрозы. И все бы ничего, да только вздымающийся под ногами и идущий трещинами асфальт явно силился выпустить нечто огромное, так что надолго тут задерживаться стрелкам точно не стоило. Отступление своих они прикрыли, а вот дальше... «Давайте уже, ну!» — крикнула Чайка, винтовка в руках которой исторгала из себя пули ежесекундно. «Мирняк спустили, можно отходить». «Экипажи не выбрались», — вставил свое слово Торн, готовый, казалось, стоять тут до конца, — Полевое облако почти осело, и это позволило парню включить системы шлема, обеспечив себе полноценный обзор. «Ух-ю!» Из-под колес ближайшего броневика вместе с осколками асфальта вырвалось нечто, напоминающее собранное из костяных сегментов щупальца. Многотонная бронемашина перевернулась на бок, а спустя секунду ее еще и придавило щупальцем сверху, начав сминать точно забывшие открывашки и ножи туристы консервную банку. Там автоматоны, их не жалко, валим. И торну которого от наблюдаемой картины вовнутрь втянулось все, что выпирало, не стал спорить, припустив за проявившим недюжинную сноровку гробом. Здоровяк в тяжелой броне бежал немедленнее парня, пусть последний еще и пытался высмотреть по пути отстающих или раненых, которых не успели подобрать ранее. Но взгляд среди засилья ногтюрнов на натыкался лишь на неподвижные, однозначно мертвые тела людей. Безопасники не вышли из ловушки без потерь. Нескольких бойцов оставили на поле боя, да и бронетехники лишились. И почему? Потому что проложили маршрут, не учитывая наличие под ногами ветки метрополитена. Обогнув почти что сплющенный тягач, Торн первым вышел к своим, растянувшимся цепью силам арьергарда, прикрывающим отход и продолжающим удерживать позицию, дожидаясь задержавшихся. Наслаждались и безголовые. Рыкнул командир Чарли, на голове которого осталась только половина шлема. Открытая часть лица была покрыта черной кровью, и только глаза да зубы яркими пятнами давали понять, что это не мутант, а человек. Не отставать. А отставать в эти секунды не хотелось никому, так как то нечто, которое безопасники назвали спрутом, вовсю перемалывало дорогу, протягивая свои щупальца все выше и выше. Торн был готов что угодно поставить на то, что без пары танков эту тварь не завалить. До того огромная она была. И стрелять пришлось бы издалека, так как вблизи броневики не дадут соврать. Щупальца представляли угрозу вообще для всего. Те же мелкие мутанты в области видимости просто закончились, так как не в их силах было преодолеть живой заслон, которому без разницы было, кого убивать и что разрушать. Прямо сейчас спрут активно разваливал на части магистраль, проходясь колоссальными щупальцами по каждому автомобилю в зоне досягаемости. Торн сам не понял, почему ему вдруг захотелось перестать коситься назад и под ноги и осмотреть крыши высоток впереди. Он просто задрал голову и прикипел взглядом к отчетливо видимому даже на фоне темного неба силуэту гуманоида, застывшего на самом краю девятиэтажного здания. Поймав фокус внимания носителя, системы шлема обеспечили отдельную, приближенную картинку, так что Торн Без особого труда смог разглядеть детали. Кожа почти трехметрового гуманоида, антрацитово-черная, с прикрывающими плоть серовато-серебряными пластинами, выглядящими словно часть какого-то средневекового доспеха. Конечности длинные и сухощавые, голова слишком человеческая, с минимумом изменений, но будто бы закованная в серебряный шлем, с несколькими парами завернутых назад то ли рогов, то ли зубьев короны, которые словно светились изнутри. А в руках это нечто держало внушительных размеров палку, нацелив пульсирующий пурпуром наконечник не куда-то там, а вскопление прорывающихся через немногочисленных ноктюрнов безопасников. С каждой секундой сияние посоха все нарастало, отчего все нутро парня сковало неплохое, ужасное предчувствие. Сеньор крыши высотки на 280. Секундная пауза, и командный бас сеньора ударяет по ушам. «Рассредоточиться!» «Живее!» – бывалый вояка пришел к тем же выводам, что и Торн, но куда быстрее и не постеснявшись обозначить угрозу по общему каналу. Торн же, заскочив на крышу ближайшего брошенного автомобиля, какое-никакое о препятствии для ноктюрнов, если те вдруг вылезут поблизости, вскинул гадюку, прицелился и один за другим сделал несколько выстрелов, намереваясь хотя бы согнать хреновину с крыши. И каково же было его удивление – когда пули встретили на своем пути препятствие в виде вспыхивающего на доле мгновения полупрозрачного купола-барьера, словно списанного со страниц фантастических романов старой цивилизации. Благо, ни одному ему в светлую голову пришло решение устранить пугающего Ноктюрна до того, как тот закончил бы начатое. Сначала подключился гроб, умудряющийся со своей тяжелой пушки попадать в цель даже на такой дистанции, а после и чайка – Массивная винтовка которая позволяла прицельно бить даже по удаленным целям. Всего поучаствовать решило больше десятка безопасников, и барьер, защищающий тварь, не выдержал. Все еще не отключивший режим фокуса шлема, Торн отчетливо видел, как первая прошедшая сквозь барьер пуля ударила мутанта в грудь. Тот покачнулся, и вместе с этим в сторону уплыл наконечник посоха, с которого в ту же секунду сорвалось нечто, больше всего напоминающее сгусток плазмы, черное... С белесыми всполохами оно прошло над головами людей, ударив в стену девятиэтажного здания. Волна потусторонней дымки прошлась по плитам, затрещал бетон и металл. И высотка начала складываться, вздымая клубы дыма и пыли, почти сразу накрывших отступающих. Раздались еще более испуганные крики гражданских, кто-то заорал и вдавил спусковой крючок до самого опустошения обоймы. Взвыли радостно на актюрны, которых инстинкт самосохранения не пускал вперед. А Торн До скрипа сжав зубы, спрыгнул с крыши авто. «Зеленый, куда собрался?» «Эта тварь может выстрелить еще раз, если ее не отогнать. Черта с два ты отгонишь ее из-под высотки. Сеньор, чайке явно не нравилось происходящее, но возразить она не смогла тоже. Лишь привлекла того, в чьей компетенции было принимать такие решения. Зеленый собрался гонять ту тварь по крышам, пока она не ударила еще раз, но уже по нам. Он чертовски, сука, прав!» Сквозь зубы и шум помех прошипел сеньор. Сатир за старшего, выводи гражданских объездной трассе. Она перекрыта на ремонт, там никого не должно быть. Чайка, гроб, лось, лузга, за мной. Зеленый, ты остаешься. Да хрена с два, возмутился торн Я не буду просто сидеть и ждать, справитесь вы или нас всех распылит к какой то бабушке. На секунду воцарилось напряженное молчание. Плевать. Идешь замыкающим в случае контакта старайся держаться подальше. Усек? Усек, командир. Уголки губ Торна чуть дрогнули, нормальный широкий выход на крышу должен быть в третьем подъезде, в остальных он обычно строго вертикальный. И откуда ты такой умный вылез? Парень был практически уверен, что сеньор с толикой возмущения вздернул бровь. Да уж надеюсь, что не из пробирки. К этому моменту импровизированная группа, отколовшаяся от основного отряда, уже сформировалась и выдвинулась к цели. И никто из них, естественно, не видел, да и не мог видеть заинтересованного и злобного взгляда, направленного на них со их целью крыши. Мутант безошибочно определил, чья пуля его поразила.